Куарт затаил дыхание, стараясь ступать так, как его учили инструкторы спецслужб итальянской полиции сперва на пятку, потом на внешний край ступни, потом на всю ступню. От напряжения у него застучало в висках, и он постарался успокоиться, чтобы иметь возможность слышать звуки вокруг себя. Так он добрался до рубки, штурвал, и все инструменты были упакованы в брезентовые чехлы. и прислонился к железной переборке, изо всех сил напрягая слух. А В рубке пахло так, как всегда пахнет в грязных запущенных помещениях. Макарена, затем Гавира, вошли следом за ним и остановились рядом, напряженные. Дальний свет аренальских фонарей обрисовал их тени. Банкир спокойный, вопросительно взглянул на Куарта, Макарена, нахмурившись, смотрела то на одного, то на другого, ожидая сигнала, исполненная такой решимости, будто всю свою жизнь только тем и занималась, что нападала на корабли посреди ночи. Куарт увидел деревянную дверь. Из-за нее приглушенно доносились звуки радио. Тонкая линия света внизу очерчивала порог. Если возникнут осложнения... «Мы с вами займемся мужчинами», — шепнул Кварт, ткнув пальцем в грудь себе, затем Гавире. Потом указал на Макарену, а она — отцом Ферро. А женщина? Не знаю, если она вмешается, там посмотрим по обстоятельствам. Банкир высказал предположение, что, может быть, удастся уладить дело по-хорошему, если он выступит от имени Перехиля. Кратко и тихо обсудив этот вариант, они решили, что главной проблемой тут является выкуп. Похитители ждут его, а у Гавира при себе только кредитные карточки. Кварт быстро соображал, а его товарищи по приключению смотрели на него и ждали. Принять окончательное решение они предоставляли ему, священнику, поскольку речь шла о другом священнике, так что нужно было продумать степень риска на любой случай. В последний раз, пожалев, что не прибег к помощи полиции, Куарт старался вспомнить, как следует решать проблемы такого рода. Если по-хорошему, то нужны слова, безграничное спокойствие и много-много слов. Если по-плохому, то быстрота, натиск, грубость. В обоих случаях ни за что нельзя давать противнику время задуматься. Необходимо ошеломить его шквалом впечатлений, чтобы они заблокировали способность реагировать. А на самый худший случай, чтобы провидение или кто там несет вахту сегодня ночью, не позволило сожалеть о происшедших несчастьях. Пошли. Сплошной гротеск, подумал он. Потом взял с ноктоуза стальную трубку. длиной с полметра, устрашающего вида. «Разящая сталь», — вспомнилась ему. Хотя бы сегодня все обошлось, и никто никого не убил. Потом он сделал несколько глубоких вдохов, каждый раз задерживая воздух в легких, чтобы наполнить их кислородом, и направился к двери, мельком подумав на полпути, «Не следует ли осенить себя крестом?» Чашка с кофе упала на брюки Дону Ибраиму, а в дверях рубки появился высокий священник. Он был без пиджака в одной рубашке со стоячим воротничком и держал в правой руке железную трубу. С трудом из-за упиравшегося в край столика живота, поднимаясь на ноги, эксл же адвокат увидел за спиной священника другого мужчину смуглого, красивого, в котором узнал банкира Гавиру. Потом появилась молодая герцегиня. Успокойтесь. сказал высокий священник. Мы пришли поговорить. Удалец из Мантелетта в майке с блестящей от пота татуировкой легионера на плече приподнялся на койке и сел, свесив на пол босые ноги. Он смотрел на Дона Ибраима, как бы спрашивая, входит ли в рамки программы этот визит. Мы от перехиля, объявил банкир Гавира. Все в порядке. «Если бы все было в порядке, — сказал себе Дон Ибраим, — они не находились бы здесь. Перехиль выложил бы на стол четыре с половиной миллиона, а высокий священник не притащил бы с собой эту трубу. Судя по всему, что-то где-то не сложилось. Он пошарил глазами за спиной вновь прибывших, ожидая увидеть еще кого-нибудь, — нам нужно поговорить повторил высокий священник что нам нужно подумал дон ибраим так это удирать отсюда во все лопатки мне самому красотке и удальцу, но красотка находилась в каюте вместе со старым священником, а удрать было не так легко помимо всего прочего еще и потому что пришельцы стояли как раз в дверях ведущих наружу будь проклято все сказал он себе будь проклято его невезение «Будь прокляты, все перехили и все попы на свете! Стоит только связаться с ними и пиши пропало!» Дело провалилось, а сам он — круглый идиот. «Тут какое-то недоразумение», — произнес он, чтобы выиграть время. Что касается попов, то у долговязого лицо было как каменное, а пальцы так вцепились в эту железную трубу, которая шла... к его высокому воротничку так же, как пошла бы Иисусу Христу пара пистолетов. Дон Ибраим, растерянный, оперся на стол. Удалец смотрел на него, как смотрит верный пес на хозяина, ожидая его приказа, чтобы ринуться в атаку или лизнуть руку. «Хотя бы, по крайней мере, выдернуть отсюда красотку», — подумал Дон Ибраим, чтобы не досталось и ей, если дело дойдет до рукопашной. Он как раз был занят этими мыслями, когда события решили все за него. Молодая герцогиня не казалась ни смущенной, ни испуганной. Глаза ее, осматривающие кубрик, так и метали молнии. «Где вы его держите?» — спросила она. И, не ожидая ответа, сделала два шага через кубрик к закрытой двери каюты. «Бой, баба!» — подумал Дон Ибраим. «Движимый скорее рефлексом, чем чем-либо другим». Удалец поднялся, загораживая ей дорогу. Он нерешительно смотрел на шефа, но тот был не способен реагировать. Тут банкир Гавира двинулся к женщине, как бы на помощь, и удалец, почувствовав себя увереннее от того, что перед ним мужчина, и вспомнив, что напасть первым — это считай половина победы, врезал ему правой так, что тот, отлетев, хлопнулся спиной о переборку. Вот тут-то и начались проблемы. Словно гонг прозвучал в каком-то уголке, искалеченной памяти удальца. И он, подняв кулаки, запрыгал по кубрику, молотя именно правой и налево, готовый защищать титул чемпиона в легчайшем весе. Ко всему прочему, банкир Гавира налетел на полку, где стояли металлические чашки, и та рухнула со страшным грохотом. Молодая герцогиня, уклонившись от еще одного удара удальца, решительно подскочила к двери каюты, где был заперт старый священник. Адон Ибраим принялся кричать, призывая всех к спокойствию, хотя никто его не слушал. Тут начался уже полный тарарам. Услышав шум, красотка Пуньялис вышла из каюты посмотреть, в чем дело, и лицом к лицу столкнулась с молодой герцогиней. А в это время банкир Гавира, несомненно, чтобы расквитаться за удар, полученный от удальца, набросился на Дона Ибраима с самыми худшими намерениями. Высокий священник, нерешительно взглянув на железную трубу, которую держал в руке, бросил ее на пол и отступил на несколько шагов, чтобы избежать кулаков удальца, наскакивавшего на все, что двигалось, включая и свою собственную тень. «Спокойствие!» — взывал Дон Ибраим. «Спокойствие!» У красотки Пуньялис началась истерика. Оттолкнув молодую герцогеню, она кинулась на банкира Гавиру, растопырив пальцы с острыми ногтями, готовая выцарапать ему глаза.